Глава десятая Не стану описывать бурю чувств, бушевавших в моей груди, пока я добирался до границы, разделяющей графство Варверкшир и Оксфордшир. Что моя душа пылала жаждой мести, должно быть понятно и без слов. Я не склонен излагать на бумаге то, чего не мог не испытать любой человек в моем положении. Моя задача — излагать, что я делал, а не что я при этом ощущал. Чувство приходящее и описывать их — напрасная трата времени. В человеческой истории важны только славные деяния, только они и служат уроком для потомства. Нужно ли нам знать, что почувствовал Август, когда получил известие, что битва при Акциуме распространила его власть на весь мир? Умножит ли славу Катона описание его чувств, когда кинжал пронзал его грудь? Чувство это лишь уловка дьявола — насылаемые, чтобы ввергать нас в соблазн, сомнение, колебания и затемнять содеянное как доброе, так и злое. Ни один разумный человек, думаю я, не обращает на них внимания, ибо они отвлекают, ввергают в женскую чувствительность, которую надлежит прятать от всего света, если уж не удастся подавить ее в сердце своем. Наш долг — преодолевать страсти, а не расписывать их силу. И я упомяну только: сколь меня тревожило, что не успевал я сделать несколько шагов вперед тут, как на меня нападали там. Чем дольше я выслеживал Джона Турлоу, тем больше демонов выслеживало меня. Мне никак не удавалось избавиться от тревоги, рожденной с нами и видениями. Но мозг мой был так затуманен, что, очевидно, их причина оставалась скрытой. И я бесплодно размышлял над этой дисгармонией. Пока шагал на юг по землям, где война бушевала особенно яростно, и милю за милей читал летопись опустошений, которые претерпели эти края. Столько зданий, столько великолепных домов все еще оставались разрушенными. У их владельцев, как и у моего отца, не было денег, чтобы отстроить их заново. Господские дома оставались сожженными или разобранными на кирпичи, заброшенные поля заросли бурьяном Ведь арендаторы бездельничают, если над ними нет твердой руки, которая напоминает им об их месте. В Саутме я остановился одолеваемой меланхолией, которая всегда подстерегала меня, и в надежде обрести равновесие и крепость духа, потратил день на то, чтобы мне пустили кровь. Потом меня охватила слабость, я израсходовал лишние деньги, заплатив за ночлег. Само проведение подсказало мне сделать это — так как за вечерней трапезой я услышал, что через городок в этот самый день проехал великий маг, целитель, умудренный во всех областях духа. Человек, который рассказал мне про него, сыпавший шутками, но в душе полной страха, объяснил, что он ирландец, и его ангел-хранитель неусыпно бдит над ним, оберегая от всех зол. Он принадлежит к тем адепти, посвященным, что исцеляют, просто проведя рукой по месту недуга и состоит в постоянном общении со всевозможными духами, которых способен видеть, как простые люди видят друг друга. Еще я услышал, что маг этот направляется на юг в Лондон, так как намерен предложить свои услуги самому королю. Из этой затеи, как я узнал впоследствии, ничего не вышло. Его способность исцелять одним прикосновением, что было чистой правдой, как могут засвидетельствовать вместе со мной многие другие, сочли дерзким бахвальством, Когда он заявил, будто может этим способом исцелять золотуху, хотя прекрасно знал, что с незапамятных времен этот дар прерогатива королей. А так как он к тому же был ирландцем, его натурально сочли крамольником, и он был вынужден покинуть Лондон, пробыв там совсем недолго. И вот на утро я опустился в путь, не сомневаясь, что мои молодые ноги и ранний час помогут мне в скорости нагнать этого Валентина Грейтерекса и я смогу посоветоваться с ним о моих трудностях. Во всяком случае, я знал, что мне не надо будет его упрашивать, так как деньги моего дяди были надежно припрятаны в моем поясе, и хотя бы на этот раз я мог заплатить, сколько бы с меня ни спросили. Нагнал я его всего через несколько часов в деревушке как раз на Оксфордширской стороне границы. Он остановился в гостинице, и я, узнав про это, тоже снял там комнату, после чего послал сообщить ему о моем желании с ним свидеться и был незамедлительно к нему приглашен. Я входил к нему с некоторым трепетом, хотя с колдунами мне доводилось встречаться и раньше, но вот ни единого ирландца я в жизни не видел. Разумеется, я знал, какой это ужасный народ, дикий, непокорный и чудовищно жестокий. Истории пробойни, учиняемые ирландцами над несчастными протестантами в недавние годы, были еще свежи в моей памяти. А то, как они продолжали сопротивляться после того, как Кромвель проучил их при Дрогиде и в других местах, доказывало, что такие кровожадные злодеи вообще недостойны считаться людьми. Я убежден, что был лишь один случай, когда Кромвель получил полную и безоговорочную поддержку всей Англии, когда он отправился усмирять этих бесчеловечных убийц. Однако мистер Грейтерекс не был не таким, каким мне мнились колдуны, и уж совсем не таким, каким, по моему мнению, должен выглядеть ирландец. Я рисовал себе его с огбенным стариком, с огненно-рыжими волосами и безумными выпученными глазами. А он оказался старше меня не более чем на 10 лет. Манеры джентльмена, движения ловкие и изящные. А выражение важной серьезности его лица сделало бы честь и епископу. Пока он молчал... Его в любом городке страны можно было бы принять за преуспевающего купца. Однако голос у него был удивительнейший, подобного которому я никогда не слышал, хотя теперь и знаю, что мягкость выражения и музыкальность стона присущи людям, которые медовыми речами маскируют свою истинную натуру. Он засыпал меня вопросами, и его слова опутали меня мягкой сетью. Я расслабился и вскоре уже не замечал ничего, кроме его голоса, и ласкового выражения в его глазах. Мне кажется, я понял, как чувствует себя кролик, когда его завораживает взгляд змеи, и как чувствовала себя Ева, готовая сделать что угодно, лишь бы угодить змею и услышать от него слова утешения. «Кто я? Откуда пришел? Как узнал про него?» И главное, о чем я хочу посоветоваться с ним — необходимые вопросы, похожие на те, которые мне задавала миссис Бланди, желая удостовериться, что я не подослан заманить ее в ловушку. Я отвечал подробно, пока мы не дошли до моей встречи с Сарой Бланди. Тут Грейтерекс наклонился ко мне. — Разрешите предупредить вас, сударь, — сказал он негромко, — что те, кто мне лжет, совершают большую ошибку. Я не терплю, когда меня обманывают. Меня не интересует, насколько дурно вы себя вели, хотя я и вижу, что вы обошлись с этой девушкой неподобающе. — Да ничего подобного, — возразил я. — Она сама этого хотела, иначе и быть не может, а потом начала притворяться, чтобы выманить у меня побольше денег. — Которых вы ей не дали. — Я был достаточно щедр. — А теперь вы боитесь, что заклятый. Расскажите мне ваши сны. Я рассказал сны а также и про хорька. Он молчал, слушал, как я перечисляю доказательства. — А вам не пришло в голову, что дочь ворожаи может устроить такое нападение? Я ответил, что нет, но едва он указал, что виновницей была Сара Бланди, как я понял, насколько это очевидно, и мне стало ясно, что моя неспособность увидеть это раньше сама по себе часть чар, которые она на меня наложила. — А после этого вы с ней разговаривали? Продолжал Грейтерекс. Возможно, ваше достоинство оскорбится, но часто наиболее верный способ поправить дело — это предложить возмещение. Если она примет ваши извинения, то должна будет снять с вас заклятие, которое наложила. А если не примет? Тогда потребуются другие меры. Но такой первый шаг наилучший. По-моему, вы ее боитесь. Не верить, что можете тягаться с ней. Я просто ничего не знаю. Если она и правда обладает такой силой, то да, это будет нелегко. И я не стыжусь в том признаться. Тьма могуча. Но я не раз вступал в бой с такими, и, думаю, на моем счету побед больше, чем поражений. А теперь скажите мне, что у нее есть вашего? Я ответил, что не понимаю вопроса, но когда он объяснил, то я рассказал, как она исцарапала мне лицо ногтями и вырвала клок волос с моей головы. Не успел я договорить, как он встал и подошел ко мне. Не дав мне опомниться, он одним быстрым движением выхватил нож, вцепился мне в волосы и провел ножом поперек моего запястья, а потом просто вырвал прядь из моей головы. Я вскочил, проклиная его во всю свою силу и находчивость. Магия его голоса сразу утратила власть над моим разумом, однако Грейтеракс спокойно опустился в свое кресло, будто ничего не произошло, и молча ждал, чтобы я взял себя в руки». — Мои извинения, — сказал он, когда я умолк, — но мне требовалось получить кровь и волосы точно так же, как ими завладела она. Чем больше мук причиняет захват, тем взятое сильнее. Я полагаю, что тут, возможно, кроется объяснение, почему святым реликвиям приписывается такое могущество и почему мощи мучеников, умерших в великих страданиях, считаются сильнейшими. Накровавленной рукой я ухватился за голову, И уставился на него в ярости. «Попиский вздор!» прорычал я. «И что теперь?» «Теперь?» «Теперь вы удалитесь на несколько часов. Для того, чтобы убедиться, что вы действительно заколдованы, они просто вообразили это, а также, чтобы выяснить, какие силы на вас ополчились, мне нужно составить ваш гороскоп. Вот самый верный, а то и единственный способ проникнуть во тьму». Если бы суды прибегали к услугам людей, подобных мне, то правосудию можно было бы не опасаться судебных ошибок. А в нынешнем глупом веке на это смотрят косо. Тем хуже для века. Мне говорили, что ни одна ведьма не попадала в руки правосудия. Вы думаете, это верно? Некоторые, без сомнения, понесли кару волю случая. Но способно ли правосудие само одолеть таких людей против их воли? Нет, в это я поверить не могу. А как же женщины, которых сжигали в последнее время, их обвинили ложно? В большинстве случаев да, разумеется, ненарочно. Слишком много есть свидетельств присутствии дьявола среди них, и отрицать существование ведьм невозможно. Любой разумный человек не может не прийти к выводу, что силы зла, воспользовавшись смутами, которые столь взбудоражили мужчин, всячески соблазняли христианок. Едва власть рушится, как сатана тут, как тут. К тому же единственный разумный аргумент против существования ведьм опирается на то, что у женщин нет души, и им нечего продавать дьяволу. Однако все авторитеты решительно его опровергают. И вы думаете, сделать ничего нельзя? Остановить таких людей невозможно? Во всяком случае, вам, законникам. «Откуда вы знаете, что я изучаю юриспруденцию?» Он улыбнулся, но оставил мой вопрос без внимания. «Бытие — это соперничество света и тьмы. Самые важные для человечества битвы ведутся без ведома подавляющего большинства людей. Бог наделил особым даром своих земных слуг — магов, белых колдуней, называйте их как хотите. Они обладают тайными знаниями, и на них возложен долг сражаться с сатаной — из поколения в поколение. — Вы подразумеваете алхимиков и им подобных? — он презрительно усмехнулся. — Прежде я мог бы их подразумевать. Но их умения и силы сходят на нет. Нынче они чатся объяснять то, что есть, а не исследовать скрытые силы. Алхимия теперь просто ремесло и ищет составлять всякие варева и зелья, которые якобы должны содействовать объяснению состава вещей но оставляет в стороне более великие вопросы назначение этих вещей. — А вы алхимик? — он покачал головой. — Нет, я астролог и, если хотите, колдун. Мое умение ограничено, но я знаю, чего могу достичь. Если мне дано вам помочь, я вам помогу. Если же нет, я вам прямо об этом скажу. Он встал. А теперь вы должны сообщить мне необходимые сведения, а затем на несколько часов оставить меня одного. Мне нужно точно знать время вашего рождения и места. Мне нужно знать время и место ваших взаимодействий с этой девушкой, а также время ваших снов и встреч с животными». Я сообщил ему все, что он требовал, и он отправил меня погулять по деревне. Чему я обрадовался, так как знал, что тут разыгралось одно из величайших сражений, в котором мой батюшка сыграл важную и благородную роль — давая королю такие замечательные советы, что день завершился тем, что враг лишился всех пушек и более половины солдат. Если бы король держал моего батюшку при себе, вместо того, чтобы предпочесть советы более высокородных, но менее опытных советников, исход войны мог быть иным. Но король начал все более полагаться на трусливых крючкотворов, вроде Кларендона, которые хотели капитулировать и не сражаться. В северной части Оксфордшира растираются плодородные равнины, благодатные места для хлебов и кавалерии. Плодородие этого зеленого края можно заметить даже тогда, когда в природе все умирает. Поля стоят буры, а деревья сбрасывают листву. Пологие холмы обеспечивают некоторое укрытие войскам, но не препятствуют маневрированию, а рощи невелики, и их легко огибать. Я вышел из деревни и направился вверх по реке, мысленно представляя себе, что вот так же двигались тут две армии. Король по одному берегу, генерал Уоллер и бунтовщики по-другому, пристально следя друг за другом, как два бойцовых петуха, высматривая ошибку, которая обеспечила бы преимущество. И мой батюшка дал совет, решивший, кому достанется победа. Он посоветовал королю двинуть Ивангард вперед, а Аргергард придержать, зная, что между ними возникнет разрыв — Соблазн, перед которым человек вроде Уоллера не устоит. Так и произошло. Уоллер бросил значительную часть своей кавалерии и все пушки через узкий мост у Кроперди, и пока, нарушив ряды, они сгрудились у моста, благородный граф Кливленд, предупрежденный об этом маневре, напал на них и искрашил в мелкие куски. Сколь великолепным должно было быть это зрелище! Увидеть, как кавалеристы, такие далекие от их нынешнего надушенного распутства, атакуют безупречно, держа строй, и их сабли сверкают в лучах солнца. Я ведь помнил, как батюшка рассказывал, что день в самом разгаре лета был особенно теплый и безоблачный. «Скажи мне», — обратился я к проходившему мимо селянину, который бросил на меня из-под лоби угрюмый, полный подозрения взгляд, которым в деревнях одаряют всех чужаков. «Где дерево, под которым король обедал в день битвы?» он еще больше насупился и хотел было ускользнуть но я схватил его за плечо и потребовал ответа он кивнул на тропинку на поле куда она ведет стоит дуб сказал он там тираны объедался за такую наглость я ударил его по лицу не давая воли языку предостерег я его ты не смеешь говорить так в моем присутствии он пожал плечами словно мое назидание было пустым звуком я говорю правду сказал он Это мой долг и мое право. Прав у тебя нет никаких, а твой единственный долг — повиноваться, — сказал я, не веря своим ушам. Король сражался, чтобы спасти нас всех. И в тот день мое поле было вытоптано, моего сына убили, а мой дом разграбили его солдаты. Так за что мне его любить? Я хотел снова его ударить, но он угадал мое намерение и весь съежившись отпрянул, как собака, которую били слишком уж часто. Я только махнул этому жалкому отродью, чтобы он исчез с глаз моих. Однако он испортил мое настроение. Мой план постоять там, где стоял король, чтобы приобщиться в воздухе тех дней, утратил свою привлекательность. И после некоторых колебаний я вернулся в гостиницу, уповая, что Грейтерекс завершил свой труд. Надежда моя оказалась тщетной. И прошел добрый час, прежде чем он спустился по лестнице, держа листы бумаги, на которых его каракулями предположительно было запечатлено все мое прошлое и будущее. Его настроение и манера переменились, несомненно, чтобы напугать меня и увеличить плату. Если раньше он был безмятежно спокойно, как мне показалось, не придал серьезности тому, что я ему рассказал, теперь он хмурился и выглядел сильно встревоженным. До того дня я никогда никакого дела с астрологией не имел, да и потом тоже. Мне неинтересно знать, что принесет будущее, «Все важное я уже знаю. Я занимаю свое законное положение, и в назначенный срок, завтра или через 30 лет, я умру, как будет на то воля Божья. Астрология нужна только тем, кто не знает своего положения, не знает, каким оно станет. Увлечение ею — это знак тяжкого положения народа и раздоров, раздирающих общество. Без сомнения, потому-то услуг таких людей, как Грейтерекс, столь жадно искали во времена смут». Ибо тогда человек одну минуту стоял на вершине власти, а в следующую уже был меньше, чем никем. Я не сомневаюсь в одном. Если среди нас верх возьмет принцип уравнивания и больше людей начнут требовать возвышения на основании всего лишь своих достоинств и заслуг, то доходы гадателей заметно увеличатся. Разумеется, потому-то он и понадобился мне. И потому-то, когда они перестали быть мне нужны, я перестал допускать их к себе. Ни один человек, искренне приемлющий волю Бога, не может обращаться к астрологии. Теперь я считаю, что решительно все происходит по соизволению проведения. Признавая это, не следует искать способов узнать больше. — Ну, — сказал я, когда он разложил свои листы передо мной. — Каков ответ? — Обескураживающий и тревожащий, — ответил он с театральным вздохом. — Я не очень понимаю, как его истолковать. Мы живем в очень странное время, и сами небеса несут знамени великих чудес. Я же знаю лишь одно. Есть учитель, несравненно более великий, чем я, и каким мне никогда не стать. И вот он объяснит мне, если я сумею его отыскать. Я уехал из Ирландии и странствую только ради этой цели, но пока безуспешно. — Да, времена тяжелые, — сказал я сухо. — Ну а мой гороскоп? Он меня очень тревожит, и он поглядел на меня так, будто меня только сейчас ему представили. Не знаю толком, что вам посоветовать. Вы словно бы рождены для великой цели. Возможно, так говорят все гадатели, не берусь судить, но я почувствовал, что он говорит правду. Почувствовал, что это так. В конце концов, какая цель может быть более великой, чем та, которую я поставил перед собой? И подтверждение из уст Грейтер весьма подняло мой дух. — Вы родились в день битвы при Эджхилле, — продолжал он. — В необычный и страшный день. В небесах царил хаос, и было множество знамений. Я удержался и не сказал, что едва ли стоит быть магом, чтобы увидеть все это. — И вы родились в не слишком большом отдалении от битвы, — продолжал он. — А это означает, что на вашу натальную карту влияли события, происходившие вокруг вас. — Вам, конечно, известно, что карта вопрошающего — пересекается с картой страны где он родился я кивнул и вы родились скорпионом с асцендентом в весы теперь касательно поставленного вами вопроса вы задали его ровно в 2 часа и гороскоп я составлял по этому часу признак колдовства наиболее ясен если владыка 12 дома пребывает в шестом или если одна планета будет владыкой асцендента и 12 дома что случается, когда надлежащий асцендент бывает перехвачен, и тогда это может означать колдовство. Если же происходит обратное, и владыка асцендента будет в двенадцатом или в шестом доме, тогда это означает, что вопрошающий создал беды собственным упрямством. Я тяжело вздохнул, уже сожалея, что отдал себя в руки мага Краснобая. Очевидно, Грейтерекс заметил мое пренебрежение. «Не отмахивайтесь от этого, сударь», — сказал он. Вы полагаете, что это магия? Отнюдь нет. Это самое чистое из наук, единственный способ для человека постигнуть тайны души и даже самого времени. Все опирается на тончайшие расчеты, и если истинно, что самое низшее соединено с самым высочайшим, а в это должен веровать каждый христианин, то становится очевидным, что изучение одного должно открыть правду другого. Разве не сказал Господь, да будут светила на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамений? Бытие, глава 1, стих 14. В этом вся астрология. Прочтение знамений, которые Бог по милости своей дал нам, дабы мы руководствовались ими на путях наших, если бы только научились замечать их. Просто в теории, но тяжело на практике. «Я ничуть не сомневаюсь в истине этого», — сказал я. «Однако подробности меня утомляют. Больше всего меня заботит вопрос, наложены на меня чары или нет?» «Вы должны разрешить мне дать полный ответ, ибо частичный ответ не ответ. Меня более всего заботит сопоставление вашей натальной карты с транзитной, ибо они находятся в странном противоречии. Поистине ничего подобного мне видеть не доводилось». И? Транзитная карта ясно указывает на присутствие каких-то чар, так как Венера, которая правит в вашем двенадцатом доме, твердо пребывает в шестом. Значит, ответ «да». Прошу вас, будьте терпеливы. Ваша натальная карта, кроме того, помещает асцендент в двенадцатый дом, а это указывает, что вы склонны быть творцом своих бед. Оппозиция Юпитера и Венеры делает вас склонным преувеличивать ваши трудности без оснований на то, а соединение Луны в Девятом Доме и в Рыбах означает, что вы склонны к фантазиям, которые толкают вас на прометчивые поступки. Это указывает на необходимость осторожности в всем деле, а наиболее осторожны вы будете, если признаете свою вину, ибо вы виноваты, и сила ее гнева подкреплена ее правотой, кем бы она ни была». И наиболее простое решение — не противостоять ему, а испросить ее прощения. «А если она откажется?» «Она не откажется, если ваше раскаяние будет искренним». «Я объясню попроще. Индикатор наложенных чар находится в точнейшей оппозиции к соединению ваших бед, порождаемых Марсом во втором доме». «И что это означает?» Это означает, что два аспекта вашей жизни составляют один. Ваш страх, что вас заколдуют, и то, что вы рассказали мне о других ваших бедах, тесно связаны между собой. Настолько, что одно является другим. Я уставился на него в изумлении. Ведь в моих картах он сказал то же самое, что Томас говорил о моих снах. Но как же это может быть? Она никогда не видела моего отца. Да и не могла видеть. И, наверное, ее силы не столь велики, чтобы вмешиваться в дела подобной важности. Он покачал головой. — Я излагаю положение вещей и не могу предложить объяснений. Но настоятельно прошу вас последовать моему совету. Эта девушка, эта ведьма, как вы ее называете, гораздо могущественнее всех, кого я встречал. — И более чем вы? — Несравненно более, — сказал он упрямо. И я не стыжусь признаться в этом, и так же не подумаю вступать с ней в борьбу, как не подумаю броситься с обрыва в море. Вам тоже не следует этого делать, так как любые победы будут мнимыми, а поражение будет полным. И контрчары, которые могу предложить я, вряд ли принесут большую пользу, даже если и окажут временное действие. Все равно научите меня, чтобы я знал, что мне делать. Он задумался, словно не доверяя моей внезапной настойчивости. «Вы дадите мне ваше нерушимое слово, что последуете моему совету и поговорите с девушкой?» «Ну, конечно! Все, что вам угодно!» — сказал я поспешно. «Ну, очары, сотворите их для меня!» «Это вам придется сделать самому». Он протянул мне фиал с волосами и кровью, который столь насильственно забрал у меня. «Это серебро, металл луны». Он содержит подобие того, что у нее есть вашего. Вам надо либо забрать ваше у нее и уничтожить, лишив ее чары основы, а если это вам не удастся, вы должны наполнить этот фиал ее мочой или кровью. Сокопайте его. Когда луна будет на ущербе, пока он будет оставаться сокрытым, у нее не будет власти над вами. Я взял фиал и осторожно спрятал в мою сумку. — Благодарю вас, сударь. Весьма признателен. — Сколько я вам должен? Я еще не кончил. Остается нечто куда более важное. — Я думаю, что наслушался достаточно. Благодарю вас. У меня есть талисманы, и больше мне от вас ничего не нужно. — Послушайте, друг мой. Вы опрометчивы и неразумны, и не слушаете тех, кто мудрее вас. Но все-таки послушайте. От этого зависит очень много. — Ну, хорошо, говорите. Я еще раз повторяю что девушка, на которой вы сосредоточились, — непростая колдунья, если она вообще колдунья. Вы меня спросили раньше, страшусь ли я вступать в борьбу с ведьмами. Нет, обычно не страшусь. Но на этот раз я действительно полон страха. Не вступайте в борьбу с ней, прошу вас. И есть еще одно. — Так что же? Другие могут отнять ваше состояние, ваш хлеб насущный, даже вашу жизнь. Но ваш величайший враг это вы сами. Ибо только у вас есть власть погубить вашу душу. Остерегайтесь. Есть люди, обреченные с мига своего рождения, но я верю, что абсолютного предопределения не существует, и в нашей воле выбрать другой путь, если мы захотим. Я говорю вам о том, что может быть, а не о том, что обязательно будет. — Теперь вы говорите вздор, чтобы напугать меня и получить больше денег. — Выслушайте меня, — сказал он, наклоняясь вперед и устремляя на меня пристальный взгляд, применяя всю силу, чтобы навязать мне свою волю. — Соединения на вашей натальной карте необычные и путающие, и вам следует остерегаться. Подобное я видел прежде только один раз и не хотел бы увидеть снова. И что это было? В книге, которую мне дозволено было посмотреть только раз. Она принадлежала Плацеду де Татису, а он получил ее передаваемую из поколения в поколение от самого Юлия Матерна, возможно, величайшего из магов. Она содержит много гороскопов, составленных в разные эпохи. В ней есть натальные карты Августа и Константина, Августина и многих-многих пап, полководцев и прилатов, и государственных мужей, ученых-докторов и святых. Но я видел лишь один сходный с вашим, и вы должны извлечь из него предостережение, если сумеете и пожелаете. Еще раз говорю вам, если вы пренебрежете моим предупреждением, то подвергнете опасности нечто большее, чем вашу жизнь. — И чем же был этот гороскоп? Он поглядел на меня с мрачной серьезностью, будто боясь говорить. — Искариота, — сказал он негромко. — Не стану отрицать, что я покинул этого человека, потрясенный до глубины души услышанным от него, вне себя от ужаса и полностью во власти его чар знаешь даже, что потребовалось время, прежде чем я обрел душевное равновесие и сумел разобраться в большей части его вздорных выдумок. Отдаю ему должное за его сноровку. Он с великой наглостью умел подмешивать чуточку истинных сведений, чтобы выковывать оружие великой силы, которая добывала ему большие деньги от доверчивых простаков. Через некоторое время я уже подсмеивался над тем, как он навязал мне себя, ведь я было поверил ему. Он распознал мой страх мою тревогу и воспользовался моей бедой, чтобы обогатиться. Каким образом он этого достиг, и как действуют все ему подобные, сообразить нетрудно, если немного подумать. Его вопросы помогли ему вызнать все необходимые сведения, а затем он принялся облекать в магические слова то, что я ему сам сказал, перемежая их обыденными советами, какие я мог бы получить от моей матери. Добавьте темные ссылки на оккультные книги, и вот перед вами шарлатан. В чьи сети угодить легко, а чтобы ему воспротивиться, требуется большая сила воли. Но я воспротивился, хотя исчел, что среди ссора было несколько жемчужин. Вначале даже мысль о том, чтобы просить прощения у этой девки, вызывала во мне отвращение. Однако, пока я добирался до Оксфорда, разумные доводы возобладали. В конце концов, моя цель заключалась в том, чтобы очистить наше имя от пятна и вернуть то, что было моим по праву. Если эта девка была тут как-то замешана. Тогда чем скорее ее злые чары будут сняты, тем будет лучше. Собственно говоря, магия этого человека доверия мне не внушала. Ничего особенно чудесного он мне не сказал, а зато наговорил много вздора. Я не исключал того, что прибегну к его чарам, но не полагался на них и решил, что, как бы неприятно это ни было, но обращение к ней выглядело наиболее прямым и наиболее вероятным способом покончить с этими трудностями». Тем не менее, я решил сначала обсудить мои розыски с Томасом и отправился к нему сразу же по возвращении в Оксфорд, узнать, как продвигаются его дела. О своих я заговорил далеко не сразу, в таком он пребывал уныние. Я узнал, что стратагема, к которой я прибегнул, чтобы помочь ему, не оказалась столь успешной, как мне хотелось бы, ибо доктор Гроф прогнал Сару Бланди, и едва пошли слухи о его любострастии, и этот поступок истолковали как решимость поступиться со собой, а не как признание вины. Теперь все говорят, что приход получит он, мрачно заключил Томас. Из тринадцати старших членов факультета пятеро уже прямо предложили ему поддержку, а некоторые из тех, на кого я полагался, теперь избегают смотреть мне в глаза. Джек, как могло это случиться? Тебе лучше, чем кому-либо известно, каков он. Я, чтобы успокоиться, поговорил со смотрителем, но он держался со мной холодно и неприязненно. Перемена времен, сказал я. Вспомни, многие старые друзья Грова теперь занимают влиятельные посты, близкие к правительству. Даже смотритель Вудворд в такие дни должен остерегаться навлечь на себя неудовольствие власть имущих. Его поставил парламент, и он должен постоянно доказывать свою верность, чтобы король его не сместил. — Но не отчаивайся, — добавил я бодро, потому что его кислые физиономии и тяжкие вздохи начинали меня бесить. — Битва еще не проиграна. У тебя в распоряжении остается несколько недель. И тебе следует сохранять веселый вид, ведь ничто так не раздражает людей, как созерцание за каждой едой физиономии, полной укоризны. Это еще больше ожесточит их сердца против тебя. Ответом на мудрый совет был новый тяжкий вздох. «Ты, разумеется, прав», — сказал он. «Я постараюсь выглядеть так, словно бедность для меня ничего не значит, и я получаю величайшее удовольствие, видя, как побеждает худший». «Вот именно!» Так тебе и следуй себя вести. — Ну так развлеки меня, — сказал он. — Расскажи о своих успехах. Полагаю, ты передал своей матушке мой почтительнейший привет. — Ну, разумеется, — ответил я, хотя совершенно забыл это сделать. И пусть я остался не очень ею доволен, но из моего посещения я почерпнул много полезного. Например, я обнаружил, что мой собственный опекун, сэр Уильям Комптон, поддался уговорам и столкнулся с моим дядей, чтобы лишить меня моего имени Я сказал это со всей шутливостью, на какую был способен, но мое сердце переполняло горечь, пока я растолковывал ему, что произошло. Ну а он, разумеется, начал подыскивать всякие оправдания. Быть может, он хотел сделать как лучше? По твоим же словам, имение было в долгах, и, следовательно, существовала опасность, что тебя, едва ты достигнешь совершеннолетия, бросят в долговую тюрьму, а в таком случае им руководила доброта? Я возмущенно потряс головой. не тут другое!» «Я это чувствую», — сказал я. «Почему он с такой охотой поверил, что мой отец, его лучший друг, повинен в подобном преступлении? Что ему сказали? Кто сказал?» «Может быть, тебе следует спросить у него?» «Именно это я и намерен сделать, когда буду готов. Но сначала я должен кое-что уладить». Сару Бланди я встретил поздно, в тот же вечер после долгого ожидания. Сначала я намеревался посетить ее лачугу, Но потом подумал, что против матери с дочерью вместе мне не устоять. А потому простоял в проулке добрый час, прежде чем она вышла из двери. Не скрою, когда я приблизился к ней, сердце у меня колотилось, а ожидание ввергло меня в скверное расположение духа. — Мисс Бланди! — сказал я, подходя к ней со спины. Она стремительно обернулась и попятилась, а ее глаза тотчас запылали злобной ненавистью. — Не подходи! — крикнула она, и ее рот безобразно оскалился. Я должен поговорить с вами. Мне нечего сказать тебе, а тебе мне. Теперь оставь меня в покое. Не могу. Я должен поговорить с вами. Прошу вас, выслушайте меня. Она покачала головой и повернулась, чтобы продолжить свой путь. Как неомерзительно мне было, я обогнал ее, остановился перед ней и принял самое умоляющее выражение, какое я только мог. — Мисс Бланди, молю вас, выслушайте меня ведь может, выражение моего лица было более убедительным, чем я полагал, так как она остановилась и с вызывающим взглядом, в котором я с радостью заметил и некоторый страх, сказала. — Ну, я слушаю. Говори, а потом оставь меня в покое. Я глубоко вздохнул и лишь тогда принудил себя произнести. — Я пришел и спросить у вас прощения. — Что? — Я пришел и спросить у вас прощения, — повторил я. — Приношу свои извинения. Но она молчала. — Вы принимаете мои извинения? — А для чего? — Нет, вы должны их принять, я настаиваю. — А если я откажусь? — Не откажетесь. Вы не можете отказаться. — Могу. И очень просто. «Почему — Почему? — вскричал я. — Да как ты смеешь разговаривать со мной таким образом? Я пришел сюда как джентльмен, хотя у меня не было в том никакой нужды, и унизился, признав, что виноват. А ты смеешь мне отказать? — Возможно, ты родился джентльменом, и в этом твоя беда. Но я не знаю никого, чьи поступки были бы более низкими. Ты надругался надо мной хотя я не давала тебе никакого повода. Затем ты распустил про меня гнусные и злокозненные слухи, так что я лишилась места, а на улицах мне кричат оскорбительные слова, называют шлюхой. Ты отнял у меня доброе имя, а взамен предлагаешь только свое извинение? Бессмысленное и совсем не искренне? Если бы ты чувствовал свою вину всей душой, я бы сразу его приняла. Но это не так. А ты откуда знаешь? «Я вижу твою душу», — сказала она, и ее голос вдруг понизился до шепота, от которого у меня кровь застыла в жилах. «Я знаю, что она такое и какова она. мне дано слышать, как она шипит в ночи, и ощущать вкус ее холода днем. Я вижу, как она горит и соприкасаюсь с ее ненавистью». «Нуждался ли я?» да и кто угодно другой в более откровенном признании. Хладнокровие, с каким она доказала свою колдовскую силу, очень меня испугало, и я постарался ощутить раскаяние, как она требовала. Но в одном она была права. Никакого раскаяния я не испытывал, и ее демоны дали ей увидеть это. — Ты заставляешь меня страдать, — сказал я в отчаянии. — Довольно! — Как бы ты ни страдал, это меньше того, чего ты заслуживаешь, пока не переменишься по-настоящему. Она улыбнулась, и у меня перехватило дыхание от выражения ее лица, ибо оно подтвердило все, чего я страшился. Более безоговорочного признания своей вины не слышал ни один суд, и мне оставалось только пожалеть, что вокруг не было ни единого свидетеля. Девка увидела, что я догадался, так как задрала лицо... И захохотала. — Оставь меня в покое, Джек Прескотт, не то тебе будет еще хуже. Ты не можешь разделать того, что сделал, слишком поздно. Но Господь карает тех, кто грешит, и не кается. — Ты смеешь говорить о Господе? Ты да как ты можешь хотя бы поминать его имя? — вскричал я в ужасе от такого богохульства. «Кто ты для него? Говори о своем господине! Ты блудная ведьма!» Тут же ее глаза потемнели от неистовой злобы. Она шагнула вперед, ударила меня по лицу, ухватила за запястье и притянула мое лицо к своему. «Никогда не смей!» — прошипела она черным голосом, более похожим на голос какого-нибудь ее колдовского прислужника, чем на ее собственный. «Никогда не смей разговаривать со мной так!» Потом она оттолкнула меня, грудь у нее вздымалась от ярости, и я тоже еле переводил дух после неожиданного на меня нападения. Затем, уставив на меня угрожающий палец, она ушла, оставив меня дрожать посреди пустого переулка. Не прошло и часа, как меня скрутила жестокая боль во внутренностях, так что я скорчился на полу, и меня столь сильно рвало, что я даже не мог застонать от боли. Она возобновила свои нападения. Об этом деле я говорить с Томасом не мог. На его помощь тут надеяться было нельзя. Сомневаюсь, что он вообще верил в духов. И уж, конечно, полагал, что единственный подобающий способ защиты от них — это молитва. Но я-то знал, что одних молитв тут мало. Мне спешно требовалось контрмаги, а обрести ее надежды не было никакой. Что я мог сделать? Нагнать Бланди и учтиво попросить ее помочиться в сосуд — которым меня снабдил Грейтерекс. Навряд ли бы я преуспел. Равно у меня не было никакого желания вломиться в ее лочугу в поисках того, через что она, по убеждению ирландца, накладывала на меня свои чары. Тут мне следует особо указать, что мой пересказ разговора с Бланди точен во всех подробностях. Да и как же иначе, если каждое ее слово навсегда врезалось мне в память? Упоминаю я про это потому, что он содержит подтверждение всего, что было мне уже известно, и оправдание того, что произошло затем. Для сомнений или неверных истолкований места нет. Она пригрозила мне худшим. Как еще могла она вредить мне, чем через колдовство? Мне не требуется ни приводить свои доводы или что-то доказывать. Она сама, добровольно, когда ее никто не принуждал, призналась в этом — и незамедлительно исполнила свою угрозу. С этого мгновения я уже твердо знал, что вступил в бой, который завершится гибелью либо ее, либо моей. Я говорю это без обиняков, чтобы стало ясно, что у меня не было выбора в моих действиях. Я был загнан в угол. Вместо Томаса я пошел повидать доктора Грова, так как знал, что он все еще хранит веру в экзорцизм. Как-то, когда мне было 15 лет, Он прочел нам целую проповедь об этом, услышав про колдовство в Клинтоне неподалеку. Он сурово предостерег нас от игр с дьяволом и в тот же вечер весьма неожиданно и милосердно помолился с нами о душах тех, кого подозревали в сговоре с силами тьмы. Он объяснил нам, что непобедимость Господа легко отразит происки сатаны, если к ней искренне воззовут те, кто предал себя в руки его. И пуритан он порицает еще и за то, что, отвергая обряд экзорцизма, они не только принижают священнослужителей в глазах простонародия которое продолжает верить в духов, чтобы там не говорили их пастыри, но и отказываются от важного оружия в нескончаемой борьбе. Я не видел его почти три года, если не считать того раза, когда, идучи по главной улице, заметил его вдалеке и был весьма удивлен, когда теперь увидел его вблизи. Судьба обошлась с ним милостиво. Мне помнился исхудалый человек в потрепанной одежде, висевший на нем, как на вешалке, и со скорбным выражением лица. Теперь же передо мной был толстяк, который, очевидно, старался наверстать потерянное время во всем, что касалось еды и питья. Мне нравился Томас, и я желал ему всяческого добра. Но почувствовал, что он ошибается, полагая, будто гров не годится в пастыре Истон Парвы. Я прямо-таки увидел, как после отличного обеда и бутылочки вина он в перевалку шествует в церковь, чтобы прочитать проповедь своим прихожанам о добродетели, именуемой умеренностью. И они будут любить его, так как всем нравится, когда по складу характера человек соответствует месту, которая отвела ему жизнь. Приход почувствовал я. Будет более счастлив под духовным управлением Грова, нежели Томаса. Пусть над ним и будет меньше витать грозный страх божьих кар. «Я рад, что нахожу вас в добром здравии, доктор», — сказал я, когда он впустил меня в комнату, так же уставленную книгами и так заваленную бумагами, как когда-то его комната в комптон уинейтсе а «А как же, дже как же!» — воскликнул он. «Мне ведь больше не нужно учить сопляков вроде тебя. А с божьего соизволения так очень скоро и никого учить больше не понадобится». «Поздравляю вас с избавлением от кабалы», — ответил я, а он кивнул, приглашая меня убрать стопку книг со стула и сесть. «Такое улучшение вашего положения должно быть вам по вкусу. Из семейного капеллана в члены факультета нового колледжа. Большой шаг для вас, хотя мы и благодарим Господа за ваши прежние невзгоды. Иначе как мы могли бы обзавестись столь ученым наставником?» Гров крякнул, довольный комплиментом, но и подозревая, что я над ним подшучиваю. «Да, это поистине большое повышение», — сказал он, «хотя я весьма благодарен сэру Уильяму за его доброту. Не прими он меня в свой дом, я бы умер с голоду». Не самое счастливое время для меня, как полагаю, вам известно. Впрочем, оно оказалось несчастливым и для вас. Уповаю, жизнь студента вам более по нраву. Да, вполне благодарю вас. То есть была. Но сейчас я попал в большую беду и должен просить вашей помощи. Такой прямой ответ, казалось, встревожил Грова. Он с участием осведомился, в чем было дело. И я рассказал ему все. — И кто это, ведьма? «Девка по имени Сара Бланди. Вижу, вам известно это имя?» Едва я ее назвал, гров потемнел и насупился, и я подумал, не лучше ли мне было бы промолчать. Однако я поступил верно. Недавно она причинила мне большое огорчение. Великое огорчение. — А, да, — сказал я неопределенно. — Я слышал кое-какие клеветы. — Неужели? — Могу я спросить, от кого? Пустое, всего лишь сплетни за кружкой пива. Некий Вуд. Я тотчас сказал ему, что его слова постыдны. Еще немного, и я закатил бы ему пощечину, если сказать правду. гров снова крякнул, потом поблагодарил меня за мою доброту. «Мало кто дал бы такой достойный отпор», — коротко сказал он. «Но, как видите, — продолжал я развивать достигнутое, она опасна. С какой стороны не взглянуть?» «Все, что она не делает, чревато бедами». «Астрология подтверждает колдовство?» Я кивнул. «На Грейтерекса, я полагаюсь, не вполне. Однако он неколебимо убежден в том, что на меня было наложено заклятие, и что сила ее очень велика. Кроме нее наложить заклятие просто некому. Насколько мне известно, ни у кого другого нет причин питать ко мне вражду». Вы подвергались нападениям в голове и внутри, так? А еще животных, и вам были сонные видения. Несколько раз, именно так. Но, если не ошибаюсь, вы страдали головными болями еще в детстве. Или память мне изменяет? Головные боли бывают у всех, сказал я, и не думаю, что мои были такими уж сильными. Гров кивнул. «Я чувствую, что ваша душа в треволнениях, Джек», — продолжал он мягко, — «и это меня огорчает. Ведь вы были беспечным ребенком, хотя своенравным и непокорным. Скажите, что вас гнетет? Почему на вашем лице застыл гнев?» «Я же проклят!» «Но кроме того, вы ведь знаете, что дело не только в этом». — И мне нужно вам объяснять, вам не могут не быть известны бедствия, обрушившиеся на нашу семью, ведь вы прожили у сэра Уильяма Комптона достаточно долго. — Вы имеете в виду вашего батюшку? — Разумеется. И особенно меня гнетет то, что члены моей семьи и особенно моя мать желают забыть обо всем, что произошло. Память о моем отце чернена этим обвинением, и никто, кроме меня словно не видит надобности вступиться за него. Мне кажется, я неверно судил о Грове, так как по-детски страшился встречи с ним, словно опасаясь, что прошедших лет как бы не было вовсе, и он вновь возьмет в руки розги. К счастью, он более видел во мне взрослого, нежели я чувствовал себя таким. Вместо того, чтобы указывать, как мне следует себя вести, или выговаривать мне, или давать советы, которые я не желал выслушивать, — Он вообще почти ничего не говорил, а только слушал меня, пока мы сидели в его комнате, где все больше сгущались сумерки, и даже не встали зажечь свечу с наступлением вечера. Правду сказать, я даже не представлял себе, сколько бедствий меня поразило, пока не перечислил их тогда в новом колледже. Быть может, столь молчаливым Грова сделала его религия, так как, не будучи папистом, он все-таки веровал в исповедь и в тайне отпускал грехи тем, кто искренне этого искал, и на чье молчание он мог положиться. Мне даже пришло в голову, что захоти я, то мог бы в эту самую минуту навсегда положить конец его надеждам и обеспечить Томасу желанный приход. Достаточно было бы улестить его, чтобы он меня исповедал, а затем донести на него надлежащим властям, как на тайного католика. Тогда бы его сочли слишком опасным и не поручили бы его заботам приход. Но я так не поступил, и, возможно, это было ошибкой. Я подумал, что Томас молод, и в свое время для него найдется новый вакантный приход. Юности, как я знаю ныне, естественно быть торопливой. Однако честолюбивые желания легко должны умеряться смирением, а пылкость — почтительностью к старшим. Тогда я, разумеется, так не считал, однако льщу себя мыслью, что решение пощадить грова, которого я с такой легкостью мог бы выставить на позор, не было нашептано своей корыстием. Да, конечно, маленькая талика своей корыстия за этим крылась, как я не примину открыть. Правду сказать, позднее я дивился таинственным путем проведения, которое направило меня к грову ибо мои бедствия привели меня к спасению и превратили гнетущее меня заклятие в орудие моего успеха. Поистине дивно, как Господь берет зло и обращает его в благо и использует тварь вроде бланди, дабы открыть сокровенную цель, прямо противоположную замышлявшейся погибели. Я верую, что теперь, когда великих пророков миновал, именно подобные случаи являют нам истинные чудеса. Ибо гров вновь начал обучать меня замечательному способу доказательств «за» и «против», и никогда еще я не получал урока прекрасней. А если бы мои университетские наставники были столь же искусны, так, возможно, я более прилежно взялся бы за изучение юриспруденции, так как благодаря Гроу я понял, пусть мимолетно, каким пьянящим может быть построение аргументов. В прошлом он ограничивал свои наставления фактами и беспощадно вбивал в нас правила грамматики и все такое прочее. Теперь я был мужчиной и вступил в возраст, когда начинают мыслить логически. Высокий дар, неспосланный Богом только мужчине, тогда как детям, животным и женщинам, по воле Бога в нем отказано. И он, получая меня, обходился со мной как с таковым. Он мудро применял диалектику Ритора для исследования аргументов. Он не копался в фактах, которые слишком болезненно отзывались в моей душе, и сосредоточился на моем изложении их, чтобы заставить меня осмыслить их по-новому. Он указал. Его доводы были слишком сложны, чтобы я точно сумел запомнить все стадии его рассуждений, А потому тут я излагаю то, что он говорил лишь в общих очертаниях. Что я представил рассказом в трех частях. «Это правильно по форме», — сказал он. «Однако отсутствует решение проблемы, что означает не полноту в развитии, а, следовательно, и в логике». Написав это, я понял, что, видимо, был на уроках внимательнее, чем мне казалось, так как номенклатура схоластов всплывает в моей памяти с удивительной легкостью. Так, первая часть заключала несчастье с моим отцом. Вторая заключала мою бедность, так как меня лишили моего наследства. Третья заключала заклятие на меня наложенное. Задача логика, указал он, состоит в решении проблемы и объединении частей в единое положение, которое затем может быть выделено и подвергнуто исследованию. А посему, сказал он. «Рассмотрите все заново. Возьмите первую и вторую части своего аргументума. Какие общие нити их связывают?» «Мой батюшка», — сказал я, — «обвиненный и лишившийся своей земли». Гровки внул, довольный, что я помню основы логики, и оказался готов изложить элементы положенным образом. «Затем я, как страдающий сын, затем сэр Уильям Комптон», «Управляющий нашим имением и товарищ моего отца по запечатленному узлу. Больше пока мне ничего на ум не приходит». гров наклонил голову. «Не дурно», — сказал он. «Но вы должны взглянуть глубже, ибо утверждали, что без обвинения, первая часть, ваша земля не была бы потеряна, вторая часть. Разве не так?» «Да, так». «Ну, а это прямая причинность или косвенная?» «Я что-то не понял». «Вы постулируете второстепенный случай и исходите из того, что второе явилось косвенным следствием первого, но не исследовали возможности, не была ли связь обратной. Разумеется, вы не можете утверждать, что потеря земли вызвала опорочивание вашего отца, ибо это невозможно по времени» и, следовательно, абсурд. Однако вы могли бы заключить, что предположительная потеря земли привела к обвинениям, а они, в свою очередь, стали причиной ее действительной потери. Идея отчуждения породила реальность через посредство обвинений. Я уставился на него в ошеломлении, так как его слова попали точно в цель. Он выразил вслух подозрения, грызущее меня с той ночи, которую я провел в кабинете моего дяди. Возможно ли, что все обстояло именно так? Возможно ли, что обвинения, погубившие моего отца, были всего лишь порождением алчности? — Вы говорите? — Я ничего не говорю, — сказал доктор гров а лишь указываю, что вам следует тщательнее обдумывать свои аргументы. — Вы меня обманываете, — сказал я. — Вы, очевидно, знаете об этом деле что-то, чего не знаю я. Вы бы не направили мои мысли в это русло, если бы у вас не было на то веской причины. — Я хорошо вас знаю, доктор, и ваши рассуждения, кроме того, подразумевают, что мне следует взвесить и другую возможность. — Какую же? — Такую, что звеном, соединяющим обвинение с отчуждением, была действительно виновность моего отца. Гроф просиял. «Превосходно, молодой человек! Я весьма вами доволен. Вы мыслите с беспристрастностью истинного логика. Но не найдете ли вы еще чего-то? Мы, полагаю, можем исключить случайность несчастья, обычный довод атеистов». Я размышлял долго и старательно, так как был доволен, что мною довольны, и хотел заслужить новые похвалы. На уроках они редко доставались на мою долю, я испытал непривычную теплую радость. «Нет», — сказал я наконец, — «это две главные категории, которые необходимо рассмотреть. Все остальное подчиняется двум альтернативным положениям». Я немного помолчал. У меня нет желания умолить возвышенность этой беседы, однако самые веские аргументы требуют фактов, как балласта, и у меня нет сомнений, рано или поздно вы укажете на их отсутствие в важнейших построениях. «Вы начинаете говорить как адвокат, сударь», — заметил гров — «а не как философ». «Однако к этому случаю закон вполне приложим. Логика может продвинуть нас лишь настолько-то, и должен существовать способ сопоставить два указанные предположения, виновен мой отец или нет. А достичь этого с помощью одной лишь метафизики невозможно. Поэтому расскажите мне». «Вам ведь известны какие-то обстоятельства?» «Ничего подобного», — ответил он. «Тут я должен вас разочаровать. Я видел вашего батюшку всего один раз, и хотя нашел его красивым и крепким человеком, но этого мало, чтобы судить его или хотя бы составить мнение о нем. И об обвинениях против него я услышал совершенно случайно, когда невольно подслушал, как сэр Уильям сказал своей супруге, что считает своим долгом сообщить известное ему. Что? вскричал я, с такой яростью наклонившись в кресле, что мне кажется, гров перепугался. Что вы слышали? Гров посмотрел на меня с видом искреннего недоумения. Но ведь вы же, конечно, должны это знать, сказал он, что сэр Уильям был тем, кто первым выступил с этими обвинениями. Вы же в то время жили в его доме и должны были что-то слышать о происшедшем. — Ни единого слова. А когда это случилось? Он покачал головой. — В начале 1660 года, если не ошибаюсь. С большей точностью я вспомнить не могу. Что же произошло? — Я в библиотеке искал нужный мне том так как сэр Уильям разрешил мне свободно пользоваться книгами, пока я жил там. Библиотека не из лучших, но мне она представлялась маленьким оазисом в пустыне, и я часто пил там. Вы, разумеется, помните эту комнату. Она почти всеми окнами выходит на восток, но в глубине образует угол, где помещался кабинет, в котором сэр Уильям занимался делами имения. Я никогда его там не тревожил, так как, занимаясь денежными расчетами, он всегда приходил в неистовый гнев. Слишком уж болезненно они напоминали ему, в какую нищету он впал. Все домашние еще много часов после этого остерегались попадаться ему на глаза. Однако в тот раз его супруга нарушила это правило, и вот почему я сейчас могу вам что-то рассказать. Видел я очень мало, а слышал далеко не все, однако... Дверь оставалась чуть приоткрытой, и в щель я увидел, что благородная дама стоит на коленях перед супругом и умоляет его тщательно обдумать то, что он собирается сделать. «Мое решение принято», — ответил он, — «вовсе не сердито, хотя и не привык отчитываться в своих поступках. Мое доверие обманули, мою жизнь продали. Даже вообразить трудно, что человек мог так поступить, а что это сделал друг». И вовсе нестерпимо. Оставить это безнаказанным нельзя. — Но ты уверен, — спросила Миледи, — нельзя в заблуждении бросить подобное обвинение такому человеку, как сэр Джеймс. Вот уже 20 лет твоему другу, чьего сына ты воспитывал почти как собственного, и ты должен помнить, что он непременно, что он должен будет вызвать тебя, и побежденным окажешься ты. — Я не буду с ним драться, — ответил сэр Уильям, на этот раз с мягкостью, видя, как встревожена его супруга. Я признаю, что оружием владею хуже, но у меня нет ни малейшего сомнения в истинности моих обвинений. Предостережение сэра Джона Рассела не оставляет для них места. Письма, документы, записи о встречах он получал от Морленда, и подлинность многих я могу удостоверить сам. Я знаю его почерк и его шифр. — Тут дверь закрылась, — продолжал Гров, и я больше ничего не слышал. Но следующие несколько дней Меледи пребывала в большом расстройстве, а сэр Уильям был занят более обыкновенного. В конце недели он тайно отбыл в Лондон, где, полагаю, представил свое обвинение и шифры приближенным короля. Дослушав рассказ грова я чуть было не рассмеялся. Ведь я прекрасно помнил эти дни. Действительно, как-то утром сэр Уильям покинул дом и куда-то умчался на коне. И в предыдущие дни все домашние были в унынии, словно тело перенимает недуг головы, которая им управляет. И тут я вспомнил, как перед отъездом сэр Уильям позвал меня к себе и предупредил, что я должен буду вскоре уехать. Мне пора, — сказал он, — вернуться к моим родным так как я уже не ребенок и должен приступить к выполнению моих обязанностей. Мое детство кончилось. Однако обстоятельства моего отъезда из Комптон-Уиннайтса не имеют отношения к моей истории, а мне следует завершить рассказ о моей встрече с доктором Гровом. В том, ради чего я к нему пришел, он отказался мне помочь. Не захотел совершить обряд экзорцизма. Видимо, Бланди проникла в его душу, опередив меня и так распалило его себелюбие, что он страшился подвергнуться осуждению в такое решающее для его карьеры время. Как я не и убедить его мне не удалось. Добился я только обещания, что он подумает, если я представлю ему более убедительные доказательства наложенного на меня заклятия. А пока он может лишь предложить мне помолиться со мной. Я не хотел его обидеть, но мысль о том, чтобы провести вечер на коленях — Меня совсем не прельщало. А кроме того, полученные от него сведения взбудоражили все мои чувства, и я был готов на время забыть обо всем сверхъестественном. Важнейшим было то, что я получил новое звено в цепи коварного обмана и подробно расспросил доктора. Документы, которые он получил от Морленда через сэра Джона Рассела. Это означало, что сэр Джон просто переслал их, получив от кого-то еще. Видимо, он был рад содействовать распространению слухов, но исходили они не от него. Верный ли это вывод? Доктор Гров ответил, что как будто бы да. Однако, по его мнению, Рассел не сомневался в их достоверности. Но помочь мне отыскать, от кого они исходили, он не мог. Было от чего прийти в бешенство. Одно слово Рассела избавило меня от множества хлопот но его поведение в Тамбридже свидетельствовало, что этого слова из его уст я не услышу никогда. Выйдя из комнаты Грова в новом колледже, я решил, что настало время навестить мистера Вуда. В спешке и волнении я упустил из виду одно важное обстоятельство. И только когда тяжелая, обитая гвоздями дверь дома Вуда на улице Мёртон отворилась передо мной, Вспомнил, что Сара Бланди — служанка его матери. Но к моему величайшему облегчению дверь мне отворила не она, а мать Вуда, которую мой приход, казалось, рассердил, хотя час был еще не поздний. «Джек Прескотт приветствует мистера Вуда и был бы весьма обязан, если бы он его принял», — сказал я, и увидел, что она почти решила попросить меня уйти и не возвращаться, пока я не договорюсь заранее. Однако она смягчилась, — и жестом пригласила меня войти. Минуты через две Вуд спустился ко мне, тоже с весьма недовольным видом. — Мистер Престкотт, — сказал он, когда с поклонами было покончено, — я удивлен, что вижу вас здесь. Жалею, что у меня не было времени приготовиться к чести вашего посещения. Я пропустил мимо ушей это порицание и сказал, что дело не терпит отлагательства, а я пробуду в городе недолго. Вуд заворчал, и пустозвон эдакий сделал вид, будто у него по горло всяких важных дел, но потом уступил и повел меня к себе в комнату. «Я удивлен, что не вижу здесь эту... Бланди», — сказал я, пока мы поднимались по лестнице. «Она ведь служит у вас, не так ли?» Вуд как будто смутился. «Мы все обсудили», — сказал он, — «и решили, что будет лучше отказать ей». Вероятно, наиболее разумное решение и, безусловно, наилучшее для доброго имени моей семьи. Тем не менее, это меня не радует. Матушка к ней очень благоволит. Даже поразительно. Я никогда не находил этому объяснения. — Может быть, ее околдовали? — сказал я как можно шутливее. Вуд бросил на меня взгляд, показавший, что такая мысль и ему приходила в голову. — Быть может, — сказал он медленно. — — Странно, как мы все оказываемся в подчинении у наших слуг. — У некоторых слуг, — заметил я, — и некоторые господа. Его подозрительный бегающий взгляд выдал, что он понял порицание, но пожелал уклониться. — Но, я полагаю, вы пришли не сетовать на то, как трудно подыскать хорошую служанку, — сказал он. Я рассказал ему о своих затруднениях и кое-что о моей беседе с доктором Гровым. Я знаю, что эти свидетельства, предположительно те же, о каких мне говорил лорд Мордаунд, стали известны свету от сэра Уильяма. Я теперь знаю, что он получил их через сэра Джона Рассела, от некоего Морланда. Так кто такой этот Морланд? — Это я полагаю, — сказал он, снуя по комнате, будто заблудившийся крот, перебирая одну кипу бумаг за другой, пока не добрался до нужной ему. — Это, я полагаю... «Большой тайны не составляет. Думаю, это Сэмуэль Морланд». «И он?» «Теперь он, насколько мне известно, сэр Сэмуэль, что, само собой, весьма примечательно и дает пищу для размышлений. Чтобы удостоиться такой милости при его прошлом, он должен был оказать великую услугу. Такой услугой могло быть разоблачение предателя среди доверенных лиц короля» или передача поддельных документов с якобы таким разоблачением. — О, вполне, — ответил Вуд, кивая и шмыгая носом. — Да, вполне, так как морлан славился тем, что можно назвать умением владеть пером. Некоторое время он работал у Турлоу, если не ошибаюсь, и даже попытался занять его место, когда Турлоу вышвырнули в последние дни протектората, если я все помню правильно. Затем, мне кажется, он перешел к роялистам. Время, как всегда, выбрал с безупречной точностью. Так что возможность подделки документов не представляется вам нелепой?» Вуд покачал головой. «Либо ваш отец был виновен, либо нет. Если нет, то требовалось найти способ создать иллюзию виновности. Но, думается, у вас есть только один способ выяснить это — обратиться к самому Морланду. Он, мне кажется, живет где-то в Лондоне». От мистера Бойля я слышал, что он занимается гидравлическими машинами для осушения болот и тому подобным, и говорят, они весьма хитроумны. Я чуть было не упал на колени, чтобы поблагодарить глупого коротышку за эти сведения, и не мог не признать, что Томас был прав, отрекомендовав его мне. Я ушел так быстро, как дозволяли приличия, и на следующее утро, после ночи, которую мне лихорадочное волнение сделало бессонной, отправился в почтовой карете. В Лондон.